«Вылезай из кареты!» — приказала она ему. Он неловко с трудом поднял голову. Потом пошевелил ногами, неуверенно, как новорожденный осленок или олененок, который учится ходить. Наконец встал на все четыре ноги и то ли выбрался из кареты, то ли просто выпал из нее прямо в грязь, где снова медленно И неуклюже поднялся. Левый бок, на котором он лежал в карете, Раздулся и был весь перепачкан кровью. Полуслепой единорог Поплелся к замшелой скале И, дойдя до впадины у ее подножия, Подогнул колени передних ног. Казалось, будто он молится. Колдунья нагнулась, Вытащила из глазницы мертвого зверя Свой кинжал, и перерезала ему горло. Оттуда медленно, очень медленно потекла кровь. Вернувшись к карете, ведьма принесла широкий нож и принялась кромсать шею единорога, пока отрубленная голова не упала, наконец, в выемку меж камней, наполняя ее темно-красной густой кровью, похожей на грязь. Женщина взяла голову зверя за рог, и положила позади обезглавленного туловища на камень. Потом вернулась к луже крови и заглянула в нее, как в зеркало. С темной поверхности на ведьму смотрели две старухи, обе куда старше ее самой. — Где она? — сварливо спросила одна. — Что ты с ней сделала? — Посмотри на себя, — поддержала ее вторая. Ты забрала наши последние запасы молодости. Все, что я лично вырвала из груди звезды много лет назад, хотя та визжала и отбивалась изо всех сил. А поглядеть на тебя, так ты уже растратила большую часть сокровища. Я подобралась к ней очень близко, ответила колдунья сестрам. Но ее защищал единорог. Я уже отрезала ему башку и собираюсь забрать ее с собой. Давненько у нас не было свежего, единорожьего рога для зелий. — К черту, единорожий рог! — грубо оборвала ее младшая сестра. — Что со звездой? — Я не могу ее найти. Похоже, она покинула волшебную страну. Последовала долгая пауза. — Нет! — — ответила, наконец, одна из старух. — Она все еще здесь, но направляется на ярмарку в застене, а это на самой границе с миром по ту сторону. Стоит звезде вступить в тот мир, и она будет потеряна для нас навсегда. Ведьмы отлично знали, что если звезда окажется по ту сторону стены и попадет в лишенный волшебства мир, где все становится самим собой, как она тут же превратится в осколок метеорита, упавшего с небес, холодный, мертвый и ни на что не пригодный. — Тогда я буду поджидать ее в теснине Диггори. Если держишь путь в застенье, этого пути не миновать, — приняла решение королева-ведьм. Отражения двух старух неодобрительно взирали на нее из темной глубины. Колдунья провела языком по зубам. Вот этот резец вконец расшатался и выпадет уже сегодня к ночи, — подумала она и сплюнула в кровавую лужу. По поверхности побежали круги, стирая лица ее сестер, и теперь там отражались только небеса над пустошью. и призрачные белые облака в вышине колдунья пнула ногой обезглавленный труп единорога повалила его на бок и забрав с собой отрезанную голову вернулась к карете она взобралась на облучок взялась за поводья и снова пустила усталых коней рысью три забрался на самый верх облака и уселся там размышляя почему никому из героев, прочитанных им дешевых романов, не приходилось так голодать? Желудок у него недовольно урчал, да еще и рука болела. Все хорошо в меру, даже приключения, думал юноша. А в перерывах не мешало бы, например, покушать. И эта ужасная боль мне тоже совсем не по душе. Но все таки он был жив. И ветер трепал его волосы, и облако скользило по небу, как галеон по спокойному морю. Глядя сверху на проплывающий под ним мир, Тристрон чувствовал себя живым, как никогда. Небо казалось таким небесным, земля такой земной, и Тристрон не мог понять, почему раньше все было не так, или он этого просто не замечал. Юноша вдруг понял, что все свои проблемы и неприятности он оставил на земле и теперь отдаляется от них со скоростью летящего облака. Боль в руке притупилась. тристран перебирал в памяти все свои приключения, думал о предстоящем пути, и все казалось ему простым и каким-то незначительным. Он встал на облаке в полный рост и во весь голос закричал э э -хэ а потом еще раз и еще. Он даже сорвал с себя камзол и помахал им над головой, чувствуя себя при этом довольно глуповато. Накричавшись, Тристрон начал спускаться вниз. но на полпути потерял равновесие и свалился в мягкую, пружинящую поверхность облака. — Ты чего это раскричался? — спросила его Ивейн. — Чтобы подать людям весточку о нас, — объяснил Тристрон. — Каким людям? — Да хоть каким-нибудь. Лучше уж я буду кричать, а внизу никого не окажется, чем я промолчу, а потом выяснится, что в этот момент там кто-то был и не мог нас услышать. Звезда не нашлась, что ответить. Я тут немного поразмышлял, и вот до чего додумался. После того, как мы закончим мои дела, ну, то есть, когда я доведу тебя до застения и представлю Виктории Форестер, нужно будет позаботиться и о тебе. — Обо мне? — Ведь ты наверняка хочешь вернуться домой, разве нет? — Назад, на небо. чтобы светить по ночам. Нужно подумать, как бы это устроить. Девушка взглянула на него сверху вниз и грустно покачала головой. — Так не бывает, — объяснила она. — Звезды только падают. Они не возвращаются обратно на небо. — Значит, ты будешь первой, — возразил Тристрон. — Ни в коем случае нельзя терять надежду. Иначе ничего не получится». — И так ничего не получится, — ответила звезда. — Толку от этих надежд не больше, чем от твоих криков с облака, когда внизу никого нет. И неважно, надеюсь я или нет, установленный порядок вещей все равно не изменится. — Как твоя рука? — юноша пожал плечами. — Еще болит. А твоя нога? — Тоже болит, — ответила Ивейн. но уже не так сильно, как раньше. — Эй, на облаке! — вдруг раздался голос откуда-то сверху. — Там, внизу! Вам нужна помощь? Над ними, сверкая золотом в лучах солнца, завис небольшой корабль с надутыми парусами. Перегнувшись через борт на три сторона и девушку, смотрел румяный усатый человек. — Это не ты! — Парень паренек прыгал и кричал только что. Я! отозвался тристран, думаю, нам и в самом деле нужна помощь. Эге, -э -э, отозвался усатый, готовьтесь! Мы сейчас спустим лестницу. У моей подруги сломана нога, крикнул тристран, а у меня рука болит, так что мы не сможем сами подняться. Не страшно. «Мы поднимем вас на корабль!» И усач перекинул через борт длинную веревочную лестницу. Тристран поймал ее здоровой рукой и постарался держать ровно, чтобы и Вейн было легче вскарабкаться на пару ступенек. Сам он уцепился чуть ниже. Усатое лицо исчезло, и Тристран с Ивейн остались беспомощно болтаться на конце лестницы. Ветер гнал летучий корабль вперед, так что лестница уже висела не над облаком, а в открытом небе. Она слегка вращалась и раскачивалась, а вместе с ней и три стран со звездой. «Вверх!» — дружно рявкнул хор голосов, и лестница рывком поднялась. «Вверх! Вверх! Вверх!» — с каждым криком они поднимались все выше. Облако, на котором три стран сидел еще совсем недавно, ветром отнесло в сторону на километр или даже больше. Юноша крепко держался за лестницу, уцепившись за веревочную перекладину локтем больной руки. Последний рывок, и Ивейн поравнялась с высоким бортом корабля. Чьи-то руки тут же заботливо подхватили ее. Тристеран самостоятельно перелез через фальшборд и кулем повалился на дубовую палубу. Румяный человек подал ему руку. — Добро пожаловать, — сказал он, — на борт вольной шхуны Пердита, вышедшей на охоту за молниями. Капитан Йоханнес Альберик к вашим услугам, и он закашлялся. Прежде чем Тристеран успел сказать хоть слово в ответ, капитан увидел его левую руку и закричал — Меггот, Меггот, Разрази тебя гром, куда ты подевалась? Иди скорее сюда! Нужно помочь пассажирам! — Значит так, парень. Меггот позаботится о твоей руке. Ужин у нас подают, когда колокол пробьет шесть. Тебя я посажу за свой стол. Вскоре Меггот, суетливая женщина с ярко-рыжими взлохмаченными волосами, отвела Тристрона в трюм, и там намазала ему руку густой зеленой мазью. Боль сразу стихла. Потом его проводили в кают-компанию, так называлась маленькая столовая рядом с кухней, и тристрану очень понравилось, что кухню здесь зовут камбузом, точь-в-точь точь как в морских историях, которые он когда-то читал. Тристоран действительно ужинал за одним столом с капитаном, хотя, по правде сказать, в кают-компании попросту не было других столов. Кроме капитана и Мэггат, за ним сидели пятеро моряков, неразлучная команда, по большей части молчавшая, так что развлекать гостя пришлось капитану Альберику. Говорил он с видимым удовольствием, держа в одной руке кружку эля, а в другой то ложку с едой, то короткую трубку. На ужин подали густой овощной суп, бобы и ячменную кашу. Тристрон наелся и почувствовал себя вполне счастливым. Запивали еду самой чистой и прозрачной водой, какую юноше только приходилось пить.